Да, я паука что с того. Арка третья, глава 137. Паук против паука, часть третья. н у и как его попасть в горящая среднего уровня? Для п а у к а у которого слабость к огню, наверное, больно, да? ж а р к о даже неприятно. Но ведь Арху довольно сложно, даже сложнее, чем мне. Внизу ведь мгновенная смерть, прям в озере магмы. Поскольку у меня на небольшой размер, я смогу спокойно приземляться на маленькие островки. Но вот ты нет. Для арха, который диаметром около 15 метров, подобно просто невозможно. Здесь нет настолько больших островов, куда смог бы приземлиться подобно тебе. Кроме того, само нахождение здесь само по себе отнимает прилично так хиты. Я много времени улучшала свою с о п р о т и в л я е м о с т ь огню, а вот у арха его совсем нет. Поскольку у него есть только высокоскоростное восстановление хитов, то хиты у него не то чтобы особо падали, но все равно ему сейчас очень сложно. Фактически его высокоскоростное восстановление хитов в данный момент просто бесполезно. Драться со мной? Кто знает, все его атаки в огненном аду, будучи таким здоровым и при этом вынужденным все время находиться в воздухе с помощью пространственного маневрирования. Шах и мат! Ты должен был сдохнуть сразу в тот момент, когда твою голову пришла мысль, что какой-то паук сможет победить меня. Итак, в первую очередь злой глаз притяжения включить. Это эволюционная способность, типа злого глаза тяжести, более усовершенствованная версия. Теперь уже я могу менять направление, в котором будет оказано давление, вверх, вниз, влево или вправо. Его даже можно использовать для того, чтобы отбрасывать врага. Если расположить его вокруг себя, то получится что-то вроде силового поля. Правда, воздух тоже отбрасывается, так что находиться в нем долго, конечно, не получится. Да и кроме того, хоть оно и эволюционировало и возможности были явно увеличены, но вот сила, сила протяжения вниз все равно намного больше, чем во все другие направления. Я продолжала двигать этой силой на а р х и вниз. Мало того, что ему приходится удерживать с в о ё гигантское тело в воздухе, так еще и я нагрузку увеличиваю. Ведь знаешь, да? Если ты упадешь вниз, я против совершенно не буду. Да не бойся. Если упадешь, все равно просто умрешь. Давай, падай быстрее, стань моим опытом. Арх использовал пространственное маневрирование на полную катушку, так что. Как-то вроде сумел удержаться. Паутина закрепилась им на потолке. То, что не смог просто свалиться вниз по быстрому. Ты что думаешь, что я позволю тебе сделать это? Ха. Магия ночи. Уля ночи активирована. Магия ночи это более высокий уровень магии тьмы. На уровень меньше магия, конечно, безны. Хотя она и проигрывает в мощи магии безны. Но Зато их очень удобно стрелять по одиночным целям. Пуля ночи. Более улучшенная версия магии пули тьмы из магии тьмы. Это заклятие выглядит как абсолютный черный шар. б ь е т т ь м й похоже, с чем-то вроде электричества, когда попадает почему-либо, он взрывается, наносит повреждения врагу очень мощно. Кстати, как и можно было бы ожидать от в ы с о к о у р о в н е в о й магии, мой заклятие намного выше, чем. Можно судить по внешнему виду. Пуля ночи попала в брюшко Архи, из которого выпускалась паутина. Паутина была отброшена в сторону взрывом, а вот хиды Архи явно уменьшились. Ну что, побыстрее бы это сделаем, а? Я продолжала безжалостно расстреливать его пулями ночи. н о ты падать-то будешь? У тебя вообще х и т ы кончаются? Ах. Архи. Старался изо всех сил. Он очень старался. Старался привозмочь все мои атаки и использовал даже магию лечения, чтобы лечить повреждения и даже получил сопротивляемость т ь м е Какая сила воли! Да ты молодец. Ты очень старался, так что думаю теперь ты можешь вполне спокойно с е б е умереть. Поскольку много использовала магию ночи, она поднялась в уровне и стала третьего. позволив мне использовать новую магию. Имя ее Копье Ночи. Я, конечно, вытянула версию пули, которая еще даже добавила с ь возможность пробивать броню. Но вот Копье Ночи пробило бедного и з р а н е н н о г о Архея. Наконец-то огромный паук Чиффис показатели были выше, чем у земного дракона. Умер. Я подняла четыре уровня, сбросила старую шкурку наконец-то. поймать труп, прежде чем он упадет в магму. в о т что нужно было в данный момент. Да я сумела поймать труп а р х и который уже начал падать телепортом. Отправила его в свой дом на верхний уровень рядом со входом на средний. д у м а ю съем его чуть попоще. з Хоть понятно, конечно, что вкус будет похуже, так как он ядовитый. Хотелось бы, конечно, закрутить труп паутинку, но в первую очередь надо позаботиться о великих таро т е к т а х Так что. Снова телепорт. Я вернулась в то место, из которого не так давно телепортировалась. Армия пауков, включая великих, была все еще там. Они могут мне, конечно, помешать в будущем, но отпускать-то я их явно не собиралась. Мало того, они жрут трупы пчел, которых я на собирала. Эй, вы! Это м о и вообще в курсе? Почему вы берете чужое? Если присмотреться, то малая группа пауков дерется против пчел. Как я и думала, великие, конечно, естественно побеждают пчел, так что большое количество лежит просто на полу. Ой, простите, у вас тут так интересно, могу ли я вообще присоединиться? Нет. Да даже если вы скажете нет, я все равно поучаствую. Вы ведь в курсе, да? Теперь, когда с Архи покончено, даже при наличии трех великих они уже мне не враги. Хотя в начале меня и немного пугали высокие физ показатели Арха, но вот единственный способ убить меня у них был лишь в том, чтобы мелочь меня отвлекла в тот момент, когда меня атаковал Арх. Но теперь им даже повредить меня было бы сложно, так что разберусь с ними по-быстрому, чтобы не заморачиваться. п е р е б ь е м их всех с помощью массовой магии. Арха нет, так что я смогу спокойно подготовить свою магию, пока они ввязались з б о й с пчелами. Хоть я и могу использовать массовую магию в бою, если использую параллельное сознание, для меня в одно лицо использовать подобное было бы очень сложно. Да и одновременно е щ ч у драться, а вот с ним было бы намного проще. Так что чем больше я сконцентрируюсь на магии, тем меньше времени займет ее создание. Как я и думала, заниматься магией одновременно двигаться довольно сложно. Ладно, магия тьмы, мир тьмы, активация. Тьма начала подниматься от пола. Те, кто прикасаются к ней, получают ужасающий урон. Хотя, конечно, нет такой силы типа магии бездны у них, ведь адские врата это магия средней силы и мощности. Когда тьма ушла, осталось небольшое количество врагов. Даже взрослые пауки не выдерживали. Например, ядовитый е л е ж и в Так я и думала, великие выжили. Но вот. же получили приличный урон. Я р а с с т р е л и в а л а с помощью магии ночи одного за другим, и таким образом армия пауков была уничтожена, не сумев оказать никакого сопротивления.